Раб вернулся, объявил прибытие тех, за кем посылали. Я смело вышла во внешнюю комнату, задернув за собой бархатную занавесь. Аристократы опустились на колени, явно удивленные тем, что их призвали в такой час. «Я призвала вас, чтобы известить о своем решении», — сказала я смело. «Королевство в опасности», — «Вы правы, моя принцесса», — заговорил граф Теспит, высокий мужчина, чьи черные волосы были завиты и надушены. Одной белой рукой он поглаживал остроконечные усы, другой держал бархатный берет с алым пером и золотой пряжкой. Его туфли с острыми носками были атласными, одежда была из расшитого золотом бархата. Граф отличался сжиманностью манер, однако мускулы его под шелковыми одеждами были стальными. «Хорошо бы предложить Офиру больше золота за освобождение вашего брата». «Я категорически возражаю», — прервал его канцлер Таурус, пожилой мужчина в плаще подбитом мехом горностая. Лицо канцлера было изборождено морщинами от забот его долгой службы. «Мы уже предложили столько, что королевство останется нищим. Если предложить еще, это только повысит алчность Офира». «Моя принцесса, я повторяю то, что уже говорил. Офир не пошевелится, пока мы не встретим вторжение этой орды. Если мы проиграем...» они отдадут нашего короля Косу. Если победим, они, несомненно, вернут его величество нам за выкуп». «А тем временем...» — вмешался Амаль Рик. «Солдаты дезертируют ежедневно, а наемники не устают спрашивать, почему мы прохлаждаемся». Это был немедиец, огромный мужчина с львиной гривой светлых волос. «Мы должны действовать быстро, если мы вообще...» «Завтра мы выступаем на юг», — ответила принцесса. «А вот человек, который поведет вас». Откинув бархатные занавеси, она драматическим жестом указала на кемерийца. «Возможно, это был не слишком удачный момент для представления». Конан развалился в кресле, положил ноги на столик черного дерева и был поглощен тем, что обгладывал кость, держа ее обеими руками. Он небрежно глянул на потрясенных аристократов, походя ухмыльнулся Амальрику и продолжал свое занятие с явным удовольствием. — Сохрани нас, Митра! — взорвался Амальрик. — Это же северянин Конан! «Самый беспокойный из моих негодяев! Я бы его давно повесил, если бы он не был лучшим из мечников, которые когда-либо носили кольчугу!» «Ваше высочество изволит смеяться над нами!» — воскликнул Тиспит, хмуря аристократические черты. «Этот человек — дикарь, лишенный культуры и воспитания!» Это оскорбление заставлять благородных людей служить под его началом. — Я... — Графтиспид, — сказала я смело. — У вас за поясом моя перчатка. Отдайте ее мне и идите. — Идти? — воскликнул он, потрясенный. — Куда идти? — в кос или в хадис ответила она если вы не будете служить мне так как я того желаю, вы не будете служить мне вовсе вы неправильно поняли меня принцесса ответил он склоняясь в низком поклоне глубоко уязвленный Я не оставляю вас ради вас, Я даже готов предоставить мой меч в распоряжение этого дикаря. «А вы, милорд Амалерик?» Амалерик выругался в полголоса, затем ухмыльнулся. Он был настоящим солдатом удачи, и никакой скачок удачи безразлично вверх или вниз не мог его удивить. «Я буду служить под его началом. Я всегда говорил, что жизнь должна быть короткой и веселой. А под командованием Конана-Головореза жизнь, несомненно, будет и короткой, и веселой». «Митра, если этот пес когда-либо командовал больше чем отрядом таких же убийц, как он сам, я готов съесть его вместе с его доспехами». «А ты, мой верный Акха?» — обратилась она к Шупрасу. Тот пожал плечами, словно говоря своим видом, «Что еще мне делать?» У него была типичная внешность для расы, живущей вдоль южных границ косом. Высокий, худощавый, черты лица более заостренные и ястребинные, чем у родственных пустынных народов с более чистой кровью штар решает за нас, принцесса!» Ответил он с фатализмом своих предков. «Ждите здесь!» Приказала я смело, и пока те спит, комкал и мял свой бархатный берет, Таурус обеспокоенно бормотал себе под нос, а Мальрик расхаживал взад-вперед, теребя свою светлую бороду и ухмыляясь, как голодный лев, Принцесса исчезла за занавесями и хлопнула в ладоши, призывая рабынь. По ее приказу они принесли доспехи взамен кольчуги Конана, латный воротник, стальные ботинки, кирасу, оплечье лат, ножные латы, набедренник и шлем с забралом. Когда я смело вновь отдернула занавеси, Конан предстал перед собравшимися закованный в блестящую сталь. Одетый в броню с головы до пят, с поднятым забралом шлема, с тенью от черных перьев украшающих шлем на темном лице, он обладал мрачным величием, которое неохотно признал даже те С губом Альрика неожиданно исчезла усмешка. «Клянусь, Митрай!» — сказал он. «Я никогда не ожидал увидеть тебя, Конан, в полных рыцарских доспехах. Но ты их не позоришь. Клянусь костями моих пальцев, Конан, я видел королей, на которых доспехи смотрелись не так уместно, как на тебе». Конан молчал. Неясная тень промелькнула в его уме, как пророчество. Через много лет он вспомнит слова Амальрика, когда придет время мечте стать реальностью.